Не было ни ощущения полета, ни чувства стремительного затягивания, как в прошлый раз. Первое мгновение не было вообще ничего. Затем Данила будто споткнулся и начал падать, но сразу его подхватил мощный поток, протолкнув через узкое горлышко. Интуиция подсказывала ему, что все это не по-настоящему. Это лишь мозг воспроизводит рассуждение синхронов о проникновении в сеть. визуализирует их, чтобы Данила не сошёл с ума, когда осознает, куда он перенёсся за долю секунды. Ведь прошло уже больше года с его последней загрузки в сеть в теле своего аватара. Данила понимал, со временем ощущение протаскивания через узкое горлышко исчезнет. Он стоял на окраине Сибирского, внимательно разглядывая свои ладони. Линии переплетались, создавая упорядоченный рисунок. На уши давил непрекращающийся ни на секунду шоу. Гудели покрышки авто и электродвигателя. Гудели голоса сотен, тысяч, миллионов сетевиков. Гудели сами стены и дорожное покрытие. Этот гул отдавался внутри. Внутренние органы начинали вибрировать, приходя в резонанс с вибрациями города. вновь становясь его молекулами. Он не верил в это, а потому продолжал разглядывать ладони, словно то были две величайшие тайны во Вселенной, требующие, чтобы их немедленно разгадали. Ему стало страшно. Сеть обрушилась на Данилу всей своей многотонной тяжестью. Она говорила с ним, бросала в него радостные образы, заливала мозг рекламой. Визус, прочитав страх и нерешительность Данилы, пытался преобразить кисти рук, надев на них виртуальные защитные перчатки, создав безопасный барьер. Но Данила пресек это. Получилось слишком резко, в голове кольнуло. Данила отнял руки от лица, осознав, что как младенец прячется от страшной бабайки. Он вдруг понял, что его бабай не исчезнет, даже если сотни рук лягут на его глаза. мир вокруг был таким знакомым и таким чужим а в том мчались по улицам с бешеной скоростью а ведь раньше казалось что они ползут как улитки в воздухе метались разноцветные спасибо визусу аэротакси. они поднимались на головокружительную высоту кидались вниз а затем взмывали снова с непривычки их размеренный полет напоминал стаю диковинных птиц Под ногами шныряли редкие роботы, несшиеся на уборку тротуара и ремонт строительного принтера где-то рядом. А до того прятались в стенах и дорожном покрытии. Даниле пришлось отскочить в сторону от одного из них, и только потом он вспомнил, что никогда не замечал эти маленькие неугомонные механизмы. Были здесь и люди, слишком много людей. А раньше улицы на окраине Сибирского казались пустынными. Небо над городом было ясным, с редкими белыми облачками. Сразу за стеной начинались высокие здания, которые росли и росли, тянулись к небесам по мере приближения к центру. По коже пробежал холодок. Аватар данила стоял посреди тротуара в летней одежде, а на дворе зима. Снега, конечно, не было, но несмотря на тепло, шедшее от стены дороги, холод начал пробирать. Данил растерялся. Он так долго не был в сети воплоти, что не представлял, что надо сделать. Его сознание металось между тревогой и радостью. Его вновь поглотил гигантский мир, настолько огромный и сильный, что сопротивляться ему не было сил. Теперь он понимал, почему Догин так ждал новую дозу от старика. Этот уродливый сетевик хотел снова и снова возвращаться в эту уютную лону. «Ромыч, ты здесь?» Крикнул Данила, но на него никто из прохожих не обратил внимания. Они просто огибали его, словно были погружены в невидимую оболочку. Рядом появился обескураженный лучший друг. Он втягивал голову в плечи, то ли от холода, то ли от страха, озираясь по сторонам. «Ты смог!» – только и вымолвил Ромка, широко улыбнувшись. Его глаза теперь лучились радостью. Данила кивнул. Мышцы шеи отозвались болью от долгого напряжения. Да. Он придерживался одной рукой за локоть Ромки, словно боялся упасть. А что дальше? Я бы для начала оделся. И тут же лучший друг выхватил из пустоты теплую серую куртку с воротником из искусственного меха и глубоким капюшоном. Так лучше. Он блаженно улыбнулся, засунув руки в карманы. Данила повторил его маневр, хотя для выбора куртки пришлось открывать мобильный гардероб Аватара. Приложение с одеждой, прическами и прочими прибамбасами. Он выбрал легкий светло-бордовый пуховик без меха, доходивший до середины бедра. Думать стало проще. «Ну как?» – Ромка ему подмигнул «Лучше», – улыбнулся Данила. Его друг изменился. Данила не сразу понял, но этот факт словно висел на периферии сознания. Ожидая, когда можно будет проскользнуть в поле зрения человека. Ромка опять улыбался. Глаза стали добрее, лицо расслабленное. Угрюмый, озадаченный вид, с которым друг часто являлся к Даниле, исчез. Он становился прежним. «Так, зачем мы с тобой сюда пришли?» Данила коротко взглянул на Ромку и оба рассмеялись. Вдоволь хохотавшись прогоняя напряжение и тревогу, они замолчали. «Как ты будешь ее искать?» Лицо Ромки раскраснелось от холодного воздуха и смеха. «Через поисковик». «Думаешь, сеть тебя не заметит?» «Не забывай, Ромыч, пока нам не аватар, мы с тобой на легальном положении в этом городе». данил задумался. От случайно выскользнувших слов по его телу расползалось тепло. Он вернулся. Он дома. Сеть приняла его как раньше. Она больше не отторгала беглого сетевика. заставляя жить среди опасных дикарей. По лицу друга Данила понял, что Ромка чувствует то же самое. «Готов?» «Всегда!» «Только вот, друг, это тебе надо готовиться!» Ромка улыбнулся. «Как считаешь, она обрадуется?» Данила пожал плечами. Он старался не думать о том, как встретит их мира после долгой разлуки. Но после вопроса Ромки внутри все перевернулось. «Поиск». подумал данил и тут же мысленно споткнулся. «Э, э Мира. Он не знал, как идентифицировать Миру, чтобы сеть нашла ее точное местоположение или хотя бы позволила перекинуть виртуальный мостик и позвонить ей. Оказалось, ничего делать не нужно. Сеть считала ощущения Данила, увидела образ девушки и начала поиск. Пару секунд спустя к Даниле в виде ощущений был отправлен ответ. Мира недоступна. «Что значит недоступно?» – выпалил он вслух. «Что?» – встревожился Ромка. «Ее здесь нет?» «Не знаю», – рассеянно ответил Данила, повторяя поиск, но с другими параметрами. Он постарался максимально точно визуализировать девушку, задать максимально точно вектор поиска. Ответ был прежним. «Но она хотя бы в городе?» – в отчаянии выкрикнул Данила. «Мира недоступна». И тут он понял, в чем дело. Данил и сам так поступал с теми, кого больше не желал видеть. Черный список, так, кажется, это называли раньше во времена его дедушки. Надо было дать указание сети не подпускать к себе аватара определенного человека или его самого, воплоти. И тот никогда не найдет себя, даже если пройдет мимо на улице. ромко прочитал все это в глазах, а может в мыслях друга. Иногда такое случается автоматически. Данила поднял взгляд на Ромку, который старался сохранить бодрый голос. Сильное желание сидит в подкорке, но человек его не осознает. Вот сеть сама и ставит блок, прячет от нежелательного субъекта. Конечно, Ромка его утешал. Данила вспомнил взгляд Мира в тот день, когда ее позвала сеть. Она смотрела так, будто гигантский поток уносит ее прочь, не оставляя шансов вернуться. Мира смотрела так, словно хочет окунуться в этот поток. Он избавит ее от боли, заберет страхи, преобразит. «Да, конечно», – выдавил из себя Данила. «Пройдемся? Я хочу посмотреть, как тут все изменилось. Ну или осталось прежним. Я хочу встретить ее случайно, прохаживаясь по улице или сидя в закусочной. Она увидит меня, обрадуется, бросится на шею и оставит жаркий след поцелуя на холодной щеке». «Давай», – тут же согласился Ромка. Раз уж мы тут оказались, надо побыть подольше. Мира. Данила почти не слушал друга, он мысленно звал Миру, словно та могла услышать, пойти на его голос, будто прогулочная яхта, затерявшаяся в штиль в беспросветном тумане, на свет маяка. Мира. Друзья шагали по широкому тротуару не меньше получаса, огибая прохожих. Мысли Данила, обращенные к мире, внезапно дернулись и поплыли в другом направлении. Его мозг выстраивал систему, искал взаимосвязи, укладывая увиденное в некую схему. «Погляди!» Он взял Ромку за локоть и отвел в сторону, туда, где дышало паром и ароматом еды небольшое кафе. Уличное зазывало тут же подскочил к посетителям, и Данила быстро сделал заказ. «Ты чего?» – ромка уставился на друга. «Погляди на них!» Данила указал на толпу. Люди потоком шли навстречу друг другу, обгоняли и отставали от соседних прохожих. Огибали их при встрече, даже не глядя, куда идут. Они не касаются друг друга. И что? Столько шансов соприкоснуться рукавами, столкнуть соседа по тротуару, врезаться лбом в грудь идущего навстречу. Но все они оставались нереализованными. будто одинаково заряженные частицы, пробормотал Данила, завороженно разглядывая людской потоп. Как только оказываются рядом, начинают отталкиваться. «Раньше так же было?» – он запнулся. «Ну, до перехода». «Не помню». Ромка смотрел на прохожих с не меньшим интересом. Зазывал из кафе, окликнул Данилу, чтобы тот забрал заказ из маленького и ярко украшенного окошка. Разогретый суп в банке и кусок хлебца ему выдала миловидная, приятно улыбающаяся девушка. «Если бы визус был отключен...» Данила увидел бы автоматический поднос, выдвигающийся из серой неприглядной дыры в стене. Из стены рядом с окошком выскочил полукруг столешницы. Других посетителей в кафе на окраине не оказалось. «А ты изменился!» Данила забыл о прохожих, теперь он смотрел на лучшего друга, жующего свой виртуальный бутерброд. Хотя суп и хлебец Данилы были не менее виртуальными, но тот старался об этом не думать. «В смысле?» – с набитым ртом проговорил Ромка. «Когда мы попали в сеть, в тебе что-то изменилось?» ромко нахмурился. «Вот», – заулыбался Данила, – «теперь ты больше похож на того Ромка, которого я знал последние полгода». «Ха-ха!» – ромко изобразил кислый смех, запивая бутерброд горячим чаем. «Это все сеть? Она так на тебя влияет?» «И да, и нет», – после паузы заговорил лучший друг. «Там за стеной я как бы оказался сам по себе». У меня появилось некое подобие свободы воли, а это, знаешь ли, пугает. Данила, понимающе кивнул, отхлебывая разогретый суп. «Здесь все стало по-прежнему. Здесь я знаю, как надо поступать, уверен в любом своем выборе. Здесь я часть чего-то огромного, сильного. Она питает меня, Даня. Ты даже не представляешь, каково это». «Представляю», – грустно подумал Данила. «Я должен беречь тебя», – продолжил ромко забыв о еде. Теперь он тщательно подбирал слова, говорил нечто важное. «Я ведь часть тебя, как и ты – моя часть. Но как мне это делать, как мне остаться с тобой единым целым, когда нужно принимать собственные решения, думать о последствиях своих поступков самостоятельно?» ромко помолчал, глядя на недоеденный бутерброд почти с отвращением. Там он указал в сторону, откуда они пришли. Я становлюсь личностью, отдаляюсь от себя с каждым днём. Может, это я от тебя отдаляюсь? А я не хочу этого. Не хочу быть отдельной единицей. Это же изоляция, безумство. В сети всё иначе. Здесь я забываю о любой ответственности. Её берёт на себя сеть. Из тебя вышел бы отличный сетевик, неожиданно для себя произнёс Данила. ромко невесело усмехнулся. Возможно. Ты хочешь вернуться? В глазах друга неверие сменил слабой надеждой, которая тут же угасла. Мы не можем, ты же знаешь. Не можем, эхом повторил Данил, сжав плечо друга, а через секунду изумленно отдернул руку. Как это получилось? Ты будто из плоти. Новый функционал, задумавшись на секунду, ответил Ромка. Сеть всегда развивается, без остановки, помнишь? Данила кивнул, не в силах стереть ошарашенную улыбку с лица. Затем притянул к себе друга и силой обнял. Впервые в жизни. «Ты меня задушишь, дурень!» – слабо протестовал Ромка, а потом и сам обхватил Данилу, вцепившись пальцами в пуховик. Будто они навсегда прощались. Данила забыл о мире, проблемах поиска, переходе и миссии, возложенной на него дедушкой. Он был счастлив, обнимая лучшего друга. «Пора возвращаться?» – спросил Ромка, едва крепкие объятия распались. «Пора!» – Данила кивнул, пожелав оказаться в той же жалкой квартирке, которая стала их домом на ближайшее время в реальном мире. Его немедленно вытянуло из сети через удушающую темноту.